Расовая антропологическая школа в СССР имена создателей этой школы скрывались, как государственная тайна, и уж тем более ничто написанное ими не переводилось, даже для исторических факультетов или для профессиональных историков. Наверное, потому что расизм полагалось считать достоянием интеллектуально ущербных и отсталых А тут сплошные интеллектуалы, аристократы и профессора. Сплошь люди умные, образованные, культурные. Социолог, антрополог, писатель и публицист, известный дипломат Жозеф Артюр де Гобино в 1816-1882 годы происходил из знатной французской семьи. Он писал труды по истории Востока, например, лингвистический трактат о клинописях. Писал он и художественную прозу. На русский язык переводились романы «Век Возрождения» 1913 год, «Кандагарские любовники» 1923 год и «Великий чародей» 1926. Кое, что напечатано в журнале «Земля и люди» за 1905-1906 годы. Колорит того Востока, о котором писал Габина, невероятно устарел, но ведь и Индии Киплинга тоже давно нет. Габина занимался и скульптурой, но ни литературное творчество, ни дипломатическая карьера известным Габина не сделали. Его основное сочинение, четырехтомный «Опыт о неравенстве человеческих рас» 1853-1855-й, При жизни автора тоже прошло незамеченным. В своём главном труде о неравенстве человеческих рас Габино отстаивал мысль, что равенство это своего рода издёвка над здравым смыслом. Равенства нет нигде и ни в чём, а неравенство рас всему основа. Согласно Габино, три основные расы имеют разные способности и разный творческий потенциал. Белая раса, самая способная к творчеству, постоянно развивается и стремится расширить своё влияние. С точки зрения Габина, самой творческой частью белой расы является её германская ветвь, которую он упорно называл слишком знакомым термином арийская. Плохо то, что белая раса при распространении по земному шару всё время смешивается с более низкими расами. Она, белая раса, всё время основывает новые и новые цивилизации, но смешение ведёт к снижению её способностей и культуры. Чем больше смешения высшей расы с низшими, тем сильнее вырождение, тем больше уменьшаются творческие способности потомков этого смешения. В целом Габино выступал страшным пессимистом. Он считал, что смешение высших рас с низшими уже почти погубило человечество и скоро погубит окончательно. Выхода нет, потому что отравленная кровь низших рас проникла повсюду. Профессор Жорж Вашелапуш в 1854-1936 годы занимался и антропологией, и энтомологией. В энтомологии продвинулся далеко, был признан. А вот в антропологии... К концу жизни антропологи считали неприличным вспоминать его имя. Ведь Лапуш, ученик Габина, в своих теориях сделал следующий шаг, уверяя, раса – это основной движущий фактор истории. Длинноголовая раса долихокефалов – нордическая раса. Всю свою историю только и делает, что постоянно борется с короткоголовыми, брахикефалами. Развитие всякой цивилизации начинается с того, что во главе её ставится арийцы, раса длинноголовых господ и составляют высший класс этого общества. По мере того, как длинноголовые смешиваются с короткоголовыми, цивилизация приходит в упадок. И вообще, цивилизованность народов прямо зависит от числа светловолосых до лихокефалов в числе правящих классов. Следующий шаг в доведении расовой теории до полного маразма сделал Хьюстон Стюарт Чэмберлен 1855-1927 годы, который родился в Англии в известной аристократической семье. Чэмберлены политики, папа и два сына, приходятся ему дальними родственниками. Книгу "При жизни Чэмберлена в Англии" долго не печатали. Свой путь по миру она начала в Мюнхене в 1899 году под названием "Основы XIX века". Основные идеи книг и вошли в упрощённый вариант, выходивший на русском языке. Найти в интернете "Арийское миросозерцание" на русском языке очень легко, а вот "Основы" До сих пор на русский не переведены. Иногда думаю, может заняться. Не бесспорная, но интересная книга. В своей книге Чемберлен дал враждующим расам очень полезные названия с точки зрения практической политики. Все, чем гордится цивилизация, все творческие порывы совершили не просто светлокожие ребята с длинными черепами, Эти ребята назывались арийцами. После падения Римской империи всё светлое и замечательное связано строго с арийцами. А противостоят культуроносным арийцам отвратительные, тупые и злобные типы с круглыми головами и курчавыми волосами. Это семиты. Это низкая раса по своей скотской тупости, вечно низка гаде арийцам. Самана Семитская раса ничего создать не способна и только паразитирует на чужих достижениях. При этом Христос и апостолы вовсе не были евреями. Это бедняк как Левиталия. Самый же главный вопрос до сих пор решающий среди развалинах Римской империи во всей Европе, кто победит? Если для наголовые арийцы мы ещё поживём. Если курчавые семиты всем хана На родине писателя книгу обзывали то бредом уличного проповедника, то похмельной отрыжкой пьяного сапожника. Это несправедливо уже потому, что аристократ Чэмберлен писал вычерно и сложно, писал для тех, кто знает множество исторических деталей, старинную литературу и тонкости международной политики. Очень аристократичная книга в самом лучшем смысле того слова. В США президент Теодор Рузвельт 1858-1919 годы заявил, что теория Чемберлена исходит из глупой ненависти, и что его блестящие ляпсусы для нормального человека выглядят безусловным сумасшествием, отражением ненормальной психики. Впрочем, некоторые противоречия и натяжки книги Рузвельт отметил совершенно верно. Чемберлен легко объявлял арийцам всех, кто ему нравился. и семитом всякого, кто не нравился. Чэмберлен и правда называл арийцами Данте и Леонардо да Винчи, хотя черепа у них круглые, но их землекопа наполеона объявил представителем безрасового хаоса, хотя чем он хуже Данте, непонятно. А вот в Германии основы XIX века стали необычайно популярны. Сам император Вильгельм II отозвался о книге как о монографии величайшей важности. Постепенно Чемберлен так проникся собственными писаниями, что даже переехал из родной Британии в Германию, чтобы быть поближе к Рейцам. Уже в 53 года он женился вторым браком на дочери знаменитого музыканта Вагнера, Еве, и поселился в Баварии, чтобы опять же жить вместе с Рейцами. Во время Первой мировой войны публиковал в немецкой прессе многочисленные антибританские статьи. За это в Англии его прозвали английский перевёртыш и ругали на все корки. В Германии Чемберлена ждал и величайший успех, и одновременно сильное разочарование. Далеко не все немцы так уж торопились вариться. Некоторые баварцы, маленькие и толстенькие, при попытке записать их в нордические типы Так и вовсе крутили пальцем у виска. Случалось, Чемберлино объясняли это прямо на улицах. Но вместе с тем Чемберлина очень почитал его тесть, как никак знаменитый композитор, культовая фигура в Германии. Император Вильгельм II вёл с ним долгие беседы о черепах и культурах. Нацисты объявили его книгу Евангелием для исповедующих национал-социализм. До сих пор Споряд читал ли эту книгу сам Гитлер, но Розенберг и Рібентроп точно читали. Что до Гитлера, то Чемберлену очень нравилась его политическая программа, но совершенно не нравился его череп. И не ему одному. Кто-нибудь, а президент Баварской академии наук в 1923 году отказал Гитлеру в принадлежности к арийской расе. Я видел Гитлера вблизи. писал убеждённый, но политически неграмотный расист. Лицо и голова его свидетельство плохой расы. Метис. Низкий убегающий лоб, широкие скулы, маленькие глаза, тёмные волосы. Впрочем, по мнению Ганса Франка, нацистского юриста, расследовавшего родословную Гитлера, дедом Адольфа Гитлера скорее всего являлся еврей Франкенберг. Нацисты называли Чемберлена народным мыслителем и своим предшественником. Опыт о неравенстве человеческих рас Габина ценился ими так высоко, что специально подобранные фрагменты из него публиковались в 30-е годы в популярных антологиях о расах и приводились даже в школьных учебниках наряду с кусками сочинений Вейдена Рейха и Дарвина.